Глава 44. Яна. «Вера, привет!» — кричу на весь дом, разуваясь. Подойдя к окну, киваю Дани, наблюдаю, как муж запрыгивает в машину и уезжает. Уже скучаю. Только что целых 10 минут мы рассматривали незамысловатый рисунок из трещин на фасаде собственного дома. Обалдеть! Мне ведь обещали качественный дренаж без последствий. Пришлось признать, что я была неправа. Соболев отлично держался и почти не выдал себя. Только отдалённо в серых глазах читалось что-то вроде «Я же говорил». В доме пахнет имбирным печеньем и глинтвейном. Ароматы, прямо скажем, необычные и чересчур манящие. «Привет!» — выглядывает подруга из кухни. Волосы выбились из прически, на узкой талии повязан крохотный передник, а глаза неестественно горят. «Глинтвейн, догадываюсь». И разглядываю запачканные мукой щёки. Улыбаясь, спрашиваю. «Боже, на кого ты похожа?» «На человека, который почти сутки провёл с тремя детьми». Выговаривает она с озарным смешком. «И давай потише. У нас сон час». «Точно». Машу рукой. «Прости, пожалуйста, что мы задержались. Всю ночь не спали». «Вау!» «Не по этому поводу, к сожалению». Морщусь, вспоминая ночные поездки. С утра покалеченный нос Богдана выглядел так, словно его хозяин собрался играть Дед Мороза на утреннике в детском саду у Вани. Оставляю шубу на вешалке и отправляюсь на второй этаж, чтобы переодеться. Натягиваю тёплую пижаму, подходящую к разогретому со специями вину, споласкиваю руки в ванной комнате и возвращаюсь на кухню. «А где твой благоверный?» — спрашивает Вера, подавая мне наполненный бокал. «На работу уехал. Завтра снова в Москву». Зачистил он в столицу. Встречаю с проницательным взглядом карих глаз и пожимаю плечами. Тоже так считаю, Вер. «Богдан заправки покупает у какой-то федеральной компании, договор заключают». Только вроде сейчас везде электронный документооборот. Не знаю. Потираю щёку и устало зеваю. Рассуждать о недоверии к собственному мужу мне совершенно не хочется. Особенно после замечательного совместного завтрака-обеда в нашей квартире. Захватываем бокалы и проходим в гостиную. Я устала укладываюсь на диван, Вера разваливается в кресле. «Ваш сын — уникальный мужик, помяни мое слово!» — произносит, глядя в потолок. «Что он натворил? Позвал меня замуж?» «О, Боже!» — морщась. «Ты ведь отказалась?» Вера заливисто смеется, распускает темные волнистые волосы по плечам и качает головой. «Третьего я не потяну». «Как дела у Адриана?» — спрашиваю как бы между прочим. В комнате вдруг становится тихо до тех пор, пока подруга не выдавливает из себя. «Откуда ты знаешь?» Макдан сказал. «М -м -м. «Ты что, решила вернуться к нему? А как же Олег?» «Да ничего я не решила!» Машет она рукой и закусывает губу. «У тебя проблемы?» «Это у тебя проблемы, потому что я хочу выпить, а ты мне мешаешь». Прицеливаясь в меня, кидает Вера повязку для волос, подскакивает с места. Пританцовывая, движется в сторону кухни и захватывает свой телефон по пути. «Ой, Греция на связи!» — произносит она с улыбкой и отвечает на звонок, разлёгшись в кресле. «Ты где?» — первое, что слышится в тишине. Грубое и резкое. Мужское. «А ты с какой целью интересуешься?» — безумно мило спрашивает Вера. «Где ты?» — игнорирует её Макрис. Стоянова, не говоря ни слова, пялится в экран и перемещает на меня затравленный взгляд. Хмурюсь и, поднявшись, присаживаюсь рядом с ней в кресло. Вопросительно киваю. «Мне сейчас не до шуток, Вьера!» Снова доносится холодный голос. «Будем честны, Адриан. Обычно ты тоже далеко не Джим Керри». Еле сдерживаю улыбку. «В-Е-Р-А!» Садит грек по буквам. «За городом. У психа?» Фуф! Вера раздражённо закатывает глаза. «У психа? Я была позавчера. А мой Олег — врач-психиатр высшей категории. Неужели это сложно запомнить?» «Тебе не удастся вывести меня из себя, Вьера!» «Ты ведь знаешь, что это просто невозможно сделать!» Сжимаю острое запястье для поддержки. Подруга благодарно кивает и максимально расслабленно отвечает. «Когда-нибудь ты подавишься собственной значимостью, Андрюша, а я не буду хлопать тебя по спинке». «Мы оба знаем», — цедит Макрис взбешенно «что прихлопнуть в данный момент могут только тебя, поэтому быстро назови адрес, где можно забрать твою задницу». «Но...» «Иначе я кладу трубку и я бись всё лошадью, Вера!» Прикрываю рот ладонью, чтобы сдержать смех. Стоянова и Макрис — это огненный коктейль. Оба дерзкие, честные, с отличным чувством юмора, но совершенно не уживающиеся на одной территории. «Отправлю тебе адрес сообщением», — слышу голос Веры. Она никак не реагирует на мой удивлённый взгляд и отводит телефон от уха. «Поедешь к нему?» спрашиваю, смотря, как пальцы стремительно клацают по экрану. «Да, ясно. Потом тебе расскажу. Сейчас не хочется». Ловлю на слове. Спустя полчаса провожаю Веру и отправляюсь готовить ужин. Богдан возвращается поздно, уставший и голодный. Проводим камерный, семейный вечер с детьми. Рано утром муж, как и обещал, улетает в Москву. Тоскливо. Рабочий день тянется медленно. Каролина расспрашивает подробности наших приключений с семьёй таси а потом ругается за то, что мы поддались на манипуляцию Ивана и приняли его приглашение. После обеда забираю детей из школы и детского сада и, заехав в супермаркет, собираюсь домой. Уже в машине раздаётся телефонный звонок от мамы. «Привет», — отвечаю незамедлительно. «Привет, Яна, совсем про нас забыла. Внуков не привозишь, сама не заезжаешь». «Там Жанна», — кричит Маша сзади. «Жанна, привет!» «Машенька, как же я по вам соскучилась!» Пытается мама перекричать детский голос. «Приезжайте на ужин!» «Это плохая идея!» На секунду зависаю. «Мам, ну, пожалуйста!» Практически ревут дети. «Но что ты теперь? От нас всю жизнь будешь прятаться?» Спрашивает мама. «Приезжайте, мы вас ждём!»